таким был этот человек, одарённый проницательным, не теоретическим, не созерцательным умом, доходящим до сути дела, немолчаливый, но необычайно скрытный и сдержанный, и не склонный красоваться, держащийся на отшибе и, может быть, робкий, во всяком случае, не занятый собственной персоной, но невероятно любопытный, жаждущий знания Брехт как он сам себя называл в «Песне о Соломоне» из «Трёхгрошовой оперы». И самое первое и важное — поэт. То есть некто, кто должен сказать неговоримое, кто обязан не молчать тогда, когда все молчат, и кто поэтому обязан стараться не говорить слишком много о вещах, о которых все говорят. Ему было 16 лет в начале Первой мировой войны, и в последний год войны его призывали санитаром. Так что мир впервые явился ему в виде арены бессмысленной резни, а речь в виде воинского пустословия. Его ранняя легенда о мертвом солдате, о солдате которого комиссия врачей выкапывает из могилы и находит годным к строевой службе, вдохновлена расхожим комментарием к призывной политике в конце войны. Они выкапывают мертвецов. И остается единственным немецким стихотворением Первой мировой войны, которое стоит помнить. Но решающим фактором для его ранней поэзии стала не сама война, а мир, возникший из нее уже после того, как стальной ураган Штайговита Эрнста Юнгера сделал свое дело. У мира этого было свойство, которое редко замечают, но которое Сартер после Второй мировой войны описал с большой точностью. Когда инструменты сломаны и негодны к использованию, когда планы потерпели крах, а старания бессмысленны, мир предстает с детской и страшной свежестью, подвешенной в вакууме без орбиты». У 20-х годов в Германии много общего с 40-ми и 50-ми во Франции. В Германии после Первой мировой войны произошел обрыв традиции, который следовало признать как свершившийся факт, как политическую реальность, как бесповоротно пройденную грань. И именно это произошло и во Франции 25 лет спустя. С политической точки зрения это был упадок и гибель национального государства социальной – трансформация классовой системы в массовое общество. С духовной – подъем нигилизма, который долгое время оставался делом немногих, а потом внезапно превратился в массовое явление. В глазах Брехта четыре года разрушений очистили мир. Ураганы унесли с собой все человеческие следы, всякую опору, включая культурные объекты и моральные ценности. И протаренные пути мышления, и жесткие стандарты оценки, и прочие вехи нравственного поведения. Словно мир ненадолго стал таким же невинным и свежим, как в день творения. Остались только чистота стихий, простота неба и земли, человека и животных, самой жизни. Именно жизнь и полюбил молодой поэт. Все, что земля в своем голом наличии имеет предложить. И эта детская страшная свежесть послевоенного мира отразилась в ужасающей невинности ранних персонажей Брехта – пиратов, авантюристов, убийц влюбленной свиньи Малхуса и Якова Апфербека, который убил отца и мать, а потом продолжал жить, словно полевая лилия. В этом дочистовом умытом мире Брехт с самого начала был у себя дома – Если бы захотеть его классифицировать, то можно сказать, что по натуре и склонностям он был анархист. Но было бы совершенно неверно считать его очередным членом той школы разложения и болезненной зачарованности смертью, которую в его поколение лучше всего, наверное, представляли в Германии Готфрид Бен, а во Франции Луи Фердинанд Селин. Персонажи Брехта, даже утопленницы, медленно плывущие вниз по течению, возвращаясь в безмерную природную пустыню всеобъемлющего покоя. Даже Мазепа, привязанной к лошади и мчащейся к смерти, влюблены в жизнь и в дары земли и неба, вплоть до того, что добровольно принимают смерть и разрушение. Последние две строфы баллады о Мазепе входят в число поистине бессмертных строк немецкой поэзии. Перевод этих строк на английский язык, сделанный Бентли, мне кажется неточным, а сама я, безусловно, не в силах перевести их надлежащим образом. Они говорят о завершении трехдневной скачки к смерти, к молчанию – дару земли, к покою – дару неба. Три дня, а потом все должно проявиться. Земля дает молчание, небо дает покой. Человек выехал в путь с тем, что ему принадлежало, с землей и конем, с терпением и молчанием. Потом к этому добавились небо и стервятники. Три дня он скакал, и вечером, и утром, и состарился так, что уже не страдал, когда спасенный и смертельно усталый предскакал в вечный покой. В этой гибельной песне есть великолепная, торжествующая витальность. И это же самая витальность – Чувство, что жить – это наслаждение, и что наслаждаться всем – это признак жизни, заставляет нас восхищаться лирическим цинизмом и сарказмом песен в трехгрошовой опере. Недаром Брехт так щедро черпал из немецких переводов Виона, что немецкий закон, к сожалению, назвал плагиатом. Он славит ту же самую любовь к миру, ту же благодарность за землю и небо, за саму возможность родиться на свет и быть живым. И вион я уверена, не стал бы возражать. Согласно нашей традиции, бог этой бездумной, безоглядной любви к земле и небу это великий финикийский идол Ваал. Бог-пьянец, обжор, распутников. Ваал влюблен в эту планету, хотя бы потому, что других нету, говорит молодой Брехт в Харале о великом Ваале, первая и последняя строфы которого великая поэзия, особенно прочтенные подряд когда вал рос в белых недрах своей матери небо было уже таким большим и тихим и бледным юным и голым и невероятно чудесным каким вал любил его когда появился когда вал гнил в темных недрах земли небо было все еще таким большим и тихим и бледным юным и голым и невероятно чудесным каким Ваал любил его, когда был жив. И снова важнее всего небо. Небо, которое было до человека и которое будет, когда человека не станет. И поэтому самое лучшее для человека любить то, что на короткий срок ему дано. Будь я литературоведом, мне пришлось бы сейчас обратиться к центральной роли неба в стихах Брехта. И особенно в его редких, очень красивых любовных стихотворениях. Любовь в воспоминаниях о Марии А – это чистая белезна облачка на фоне еще более чистой глазури летнего неба, сгустившаяся на несколько мгновений и исчезающая с порывом ветра. Или как в рассвете и упадке города махагония любовь – это вереница журавлей в небе, летящая мимо облака совмещение в прекрасном небе облака и журавлей на несколько мгновений полета. Разумеется, в этом мире нет ни вечной любви, ни даже заурядной верности. Нет ничего, кроме интенсивности мгновения. То есть нет ничего, кроме страсти, которая даже чуть более бренна, чем сам человек. Ваал никак не может быть богом, какого бы то ни было социального порядка. И его царство населено изгоями общества. Твариями, которые, находясь вне цивилизации, обладают более интенсивным и потому более подлинным отношением к Солнцу, которое всходит и заходит с величайшим равнодушием и освещает всех живых тварей. Так, например, в «Балладе пиратов» корабль несет диких, пьяных, грешных богохульников, взявших курс каду к уничтожению. Собравшись на обреченном корабле, пьяный от Рома, от темноты, От нежданных ливней, больные от зноя и от холода, Во власти всех стихий они рвутся к гибели. И вот звучит рефрен. О небо, светлое ясная синева, Огромный ветер, дующий в паруса, Пусть пройдут и ветер, и небо, Лишь бы нам осталось море вокруг Святой Марии. Я цитирую первый куплет этой баллады задуманный как речитатив, для которого Брехт сочинил музыку. Потому что она иллюстрирует еще один, очень заметный в этих гимнах к жизни элемент – адскую гордыню, присущую всем авантюристам и изгоям Брехта. Гордыню абсолютно беспечных людей, которые покорятся только катастрофическим природным силам, а не обыденным тревогам респектабельной жизни – Не говоря уже о возвышенных тревогах респектабельной души. Та философия, с которой Брехт родился на свет, в отличие от заимствованных впоследствии у Маркса и Ленина доктрин, сформулирована в учебнике благочестия. Особенно ясно в двух безупречных стихотворениях – «Большом благодарственном гимне» и «Против искушения». Второе позже было включено в расцвет и упадок города Махагони. большой гимн точная имитация великого барочного церковного гимна лоббиденхерен хвали господа иоахима миадера который каждый немецкий ребенок знает наизусть пятая и последняя страфа у брехта гласит хвалите холод тьму и гибель посмотрите ввысь вы не имеете никакого значения и вы можете без страха умереть Согласно примечаниям Гуга Шмидта к переводам Эрика Бентли «Manual of Piety», английский вариант этого гимна «Praise ye the Lord of Almighty, the King of Creation» известен по пресвятарианским молитвенникам. «Против искушения состоит из четырех пятистишей, восхваляющих жизнь не вопреки, а благодаря смерти. Не дайте себя соблазнить, никакого возврата нет. День стоит в дверях». Вы уже чуете ночной ветер, утро уже не настанет. Как страх может вас коснуться? Вы умираете вместе со всеми зверями, а потом ничего не будет». Нигде больше в современной литературе, насколько я знаю, так ясно не понято, что, говоря словами Ницше, смерть Бога не обязательно ведет к отчаянию. Но, напротив, устраняя страх перед адом, можно привести к истинному ликованию, к новому «да» жизни. Здесь вспоминаются два отчасти сопоставимых пассажа. В первом у Достоевского «Черт говорит» почти теми же словами Ивану Карамазову. «Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог». Второй – слова Суинберна. «Житьем насытит сладким, без долгих жалких слов, благодареньем кратким, благодарим богов». За то, что жизнь прервется, что мертвый не проснется, что в океан вольется слабейший из ручьев. Но у Достоевского эта мысль внушена чертом, а у Суэнберна усталостью, отказом от жизни. Как от вещи, которую ни один человек не захочет иметь дважды. А у Брехта мысль об отсутствии Бога и отсутствии загробной жизни ведет не к тревоге, а к избавлению от страха и брехт так легко уловил эту сторону вопроса, видимо, благодаря католическому воспитанию. Он, очевидно, полагал, что что угодно будет лучше, чем проводить жизнь на земле, надеясь на рай и боясь ада. Против религии в нем восстали несомнения и нежелания, в нем восстала гордость. В его вдохновенном отрицании религии и похвалива Аллу, богу земли, есть почти взрывчатая благодарность. «Нет ничего, — говорит он, — более великого, чем жизнь, и ничего иного нам не дано, и подобную благодарность вряд ли встретишь в модном нигилизме или в реакции на него. Правда, в ранних стихах Брехта элементы нигилизма есть, и никто, наверное, не сознавал их острее, чем он сам». Среди посмертно изданных стихотворений есть несколько строк под названием «Деянах Гебуэна» или «Родившийся поздно» которые резюмируют нигилизм лучше, чем целые философские библиотеки. Я признаю, что у меня нет надежды. Слепцы говорят о выходе. Я вижу. Когда все ошибки израсходованы, напротив садится, как последний товарищ, ничто. Расцвет и упадок города Махагони – единственная откровенно нигилистическая пьеса Брехта. Рассматривает последнее заблуждение, уже его собственное будто того что жизнь имеет предложить великих радостей еды питья блуда и драки может хватить человеку город этот вроде городка золотоискателей созданный с единственной целью веселить людей обеспечивать им счастье его девиз главное помните что здесь все дозволено для упадка города есть две причины первая Очевидное в том, что даже в городе, где все позволено, не позволяется не иметь денег для уплаты долгов. А за этой банальностью стоит другая причина – догадка, что город веселья, в конце концов, породит смертельнейшую скуку, поскольку это будет место, где ничего никогда не происходит, и где человек сможет спеть. «Почему бы мне не съесть свою шляпу, если больше нечего делать?» Таким образом, финалом первой встречи поэта с миром оказалась скука. Финалом великолепного, славящего жизнь, ликующего периода, когда он легко порхал по джунглям города, прежде бывшего одним из великих европейских городов, и мечтал о джунглях всех других городов, мечтал о всех континентах и о семи морях, влюбленной только в землю, небо и деревья. Но когда двадцатые подошли к концу, Он, видимо, начал понимать, что не с поэтической, а с человеческой точки зрения легкость эта обрекала его на незначительность, что джунглями мир является только метафорически, а в реальности это поле битвы.